Глава 37. Ресторан «Каспий», устроившийся на последнем этаже Большого торгового центра, отличался странным сочетанием простого, местами убогого интерьера, с завышенными ценами. Пластиковые, как в летних кафе, столики разместились впритык друг к другу. На полу коричневый, в клетку стертый линолеум, на стенах плакаты «Не болтай» с грозной колхозницей в главной роли и другие того периода. Машина времени. Даже барменша, толстая, с маленькими усиками на верхней губе, смотрела недружелюбно, будто вот-вот плеснет из стакана в лицо. Кофе черный — 120 рублей. Кофе со сливками — 150 рублей. Чай — 90 рублей. Хабаров закрыл меню. Смотреть цены на еду расхотелось. Здесь отлично готовят морепродукты. Лена задумчиво выбирала. Кофе не советую. Шашлык? Я бы сказала, вполне. В этом месте у любого, пережившего Советский Союз, инфаркт случится. Подумает, снова власть КГБ в стране наступила. Стас посмотрел в сторону бара. А барменша такое чувство вот-вот заорет матом. «А ну, шевелись, сволочь! Выбирает еще!» елена улыбнулась. «Маркетинг. Решили, что ностальгия по ушедшему привлечет людей. Ну, пока не закрылись. Ходят, наверное. Привлекла бы сосиска за три рубля. Ностальгия у народа только по ним. Думаешь, им хотелось есть в подобных убогих заведениях? Хм, страна противоречий. Может, и хотелось. Я застала самый конец», — она пожала плечами. «Что заказываем?» Хабаров кивнул и обернулся в поисках официантки. К его удивлению подошла сама мэйд ин СССР. Барменша? Он почему-то думал, что она тут вроде хозяйки. Не говоря ни слова, она вытащила из передника блокнот. — Так, мне салатик капустный, креветки в испанском соусе, один кусочек ржаного хлеба и бокал вина. Белого, конечно. Лена захлопнула папку и вопросительно глянула на Стаса. — То же самое. Он отодвинул меню на край стола. — Доверяю твоему выбору. Толстуха записав, также молча удалилась. — Ну что, Стас, зачем притворяться бизнесменом, воротилой, дельцом? Всеми, кем тебе никогда не стать? Ее вопрос поставил Хабарова в тупик. Такого резкого поворота он не ожидал. Пауза затягивалась. Знаешь, — она небрежно поправила челку, — соври ты, что я тебе прям так понравилась, что ты голову потерял от внезапно нахлынувшей любви и не знал, как подкатить. Возможно, я бы поверила. Бабы дуры, на такую чушь всегда ведутся, я не исключение. Но слишком-слишком долго Стас ты готовил ответ. Значит, неспроста мы так мило обедаем может пропустим вступление и перейдем сразу к сути он смотрел на нее понимая что проиграл даже не начав сражаться к сути хорошо какие отношения связывают вас с трофимовым да никакие она дернула плечом мне он не нравится я ему тоже единственная причина нашего знакомства пересечение интересов странно ты же работаешь с ним и не знаешь «Или копаешь для себя?» «Мент?» Лена закидала его вопросами, внимательно следя за реакцией, однако Стас подготовился. На понт взять собеседника ей не удалось. «Нет, не мент. Считай, что интерес, чисто для себя. Тогда зачем мне с тобой разговаривать? Не мент, не Трофимовский пес. Кто?» Она улыбалась. «Джеймс Бонд?» Мне нужно кое-что узнать, и я узнаю, с тобой или без тебя. Но лучше, конечно, с тобой. Он пристально посмотрел ей в глаза, снова покрытой ледяной коркой. Не могу рассказать всего, но это очень, подчеркиваю, очень важно. О, как, интрига? Ну-ну, Лена мяла в руках салфетку. И о чем же тебе, святой отец, поведать? «Вчера из тюрьмы выпустили твоего отца, Генриха Вейгнера». Хабаров заметил, как мгновенно окаменело лицо девушки. «Мне нет дела до него, но...» Он подумал, как лучше подать информацию. «Короче, мне стало известно, что параллельно с просьбой о его освобождении была еще одна, касательно Трофимова. Так вот, мне нужен проситель. Сдается, ты можешь помочь нам встретиться». Лена долго смотрела на него, потом, отложив изорванную салфетку, встала. «Счет, пожалуйста!» «Слушай сюда», — прошепела она. «Если еще раз встретишься мне на пути, считай, что больше нигде я не побывал. Не твой уровень тявкать на меня или моего отца, и уж тем более пытаться выведать информацию, тебя не касающуюся». Я не скажу людям о твоих изысканиях. Мне тебя жалко, быдло. Но если продолжишь, то попрощайся с семьей. Они тебя потеряют. Удачи. Она, подхватив сумочку, вышла из зала, оставив Стаса в полном недоумении. Слишком бурная реакция на простой вопрос. Кто? Его удивило. Лена определенно что-то знала и очень хотела это скрыть. Но что? То, что шантажист она, ее план, или опять посторонняя, совсем не относящаяся к дочке Трофимова, дела? — Счет, — оказалась Толстуха-барменша, не, не немая, как подумал Хабаров. — Сколько? — на бумажке красовались четыре цифры. Первая — четыре. — Вы ж даже еду не принесли. — Готовится. Ее лицо не изменилось, привыкла. — Хотите — ждите и ешьте оба заказа, но оплачивать надо. Покачав головой, он вытащил бумажник. Получив деньги, барменша официантка степенно удалилась. Стас, принципиально съевший порцию невкусных креветок, встал из-за стола. Нужно срочно отработать Лену Котову до конца. — Мог, конечно, разобраться Вовчик, но девушка нравилась Хабарову. Казалось, ее надо защищать, а не наоборот. Однако другого варианта не было. Остается только доложить о происшедшем Трофимову, а уж он пусть думает, что и как делать. Стас заранее, пусть и неосознанно, оправдывал то, в чем разбирался принять участие.